переданного тебе дедушкой высшего дара, был дар благодарности. «Да, сэр», — ответил Джейсон. «Правда ли, что Ред Стивенс поделился с тобой правилом золотого списка?» И на этот вопрос Джейсон ответил утвердительно. Гамильтон улыбнулся с понимающим видом и спросил. «Не мог бы ты рассказать суду об этом правиле?» Джейсон откашлялся и заговорил. «Дедушка узнал о нем много лет назад, еще до того, как разбогател». — Это правило можно сформулировать так. Нужно ежедневно находить любые, пусть даже самые пустячные поводы благодарить жизнь. — И ты, исполняя волю дедушки, неукоснительно следовал данному тебе правилу в течение 30 дней. — Да, — подтвердил Джейсон. Гамильтон взял с адвокатского стола лист бумаги. — Джейсон, у меня в руках список твоих благодарностей за тот месяц. Гамильтон протянул список Джейсону. «Готов ли ты подтвердить перед судом, что эти записи сделаны твоей рукой?» Джейсон внимательно просмотрел список, взглянул на меня и твердо заявил. «Да, это мои записи». ко мне взглянуть», — оживился Дурли. «Будьте так добры», — с напускной сердечностью ответил ему Гамильтон. Мирн Дурли презрительно посмотрел на страницу, буркнул ерунда и вернулся на свое место. Гамильтон надел нано старомодные очки. «Хм, я вижу в те дни ты, помимо остального, благодарил за то, что у тебя есть друзья, семья и даже за испытание высшим даром». Гамильтон взглянул на Джейсона поверх очков. «Верно?» «Да, сэр». Гамильтон снял очки, положил их в свой кожаный портфель и посмотрел на меня. «Я закончил вашу честь. Я сделал знак Дурли». Мирен Дурли поспешно приблизился к свидетельской трибуне. Он походил на бейсболиста, который боится не успеть отыграться за оставшиеся считанные минуты матча. «Мистер Стивенс, признаете ли вы, что воспринимали богатство, статус и возможности, имевшиеся у вас, благодаря вашему дедушке, как нечто само собой разумеющееся?» «Верно согласился Джейсон». «Мало того, с нажимом продолжил Дурли. При жизни вашего дедушки вам даже не приходило в голову хоть раз поблагодарить его за все, что он для вас делал. Наоборот, вы презирали его. Джейсон тяжело вздохнул. «Да, все правильно». Почему в таком случае повысил голос Дурли, как если бы он обращался к непослушному ребенку? Суд должен считать, что вам знакома благодарность. Вы решили, что стоит вам разок за что-то поблагодарить, и вас будут считать мальчиком Не раз, — возразил Джейсон, — а каждый день. Дурли сделал вид, что поражен, и издевательски тонким голосом произнес. «Ах, простите, пожалуйста». «Ну, конечно, месяц благодарностей и несколько миллиардов долларов у вас в кармане. Совсем неплохо». Джейсон покачал головой. «Нет, не месяц. С тех пор, как дедушка рассказал мне о золотом правиле, я пополняю свой список благодарностей постоянно». Дурли обидно рассмеялся. «Ну да, и вы хотите, чтобы мы в это поверили». Джейсон полез в карман и достал потрепанный толстый блокнот в кожаном переплете. «Здесь все записано». Такого Дурли не ожидал. Впрочем, он быстро взял себя в руки и с безразличным видом произнес «Разрешите посмотреть». Джейсон протянул ему блокнот. Бегло пролистав несколько страниц, Дурли угрожающе произнес «Мистер Стивенс, не забывайте, что вы принесли присягу, а за лжесвидетельство полагается наказание». «Вы хотите убедить суд, что с тех пор, как дед рассказал вам о Даре благодарности, вы каждый день записываете в этом блокноте десять вещей, за которые испытываете благодарность». Джейсон покачал головой. «Нет, сэр». Дурля радостно хлопнул в ладоши и воскликнул. «Я так и знал». Но не успел он продолжить, как Джейсон добавил. «Это уже третий блокнот. В первых двух уже нет места». Дурля недоверчиво посмотрел на него. «Может, прочитайте нам, что вы якобы написали сегодня?» — высокомерно предложил он. Джейсон бережно раскрыл блокнот. «Сегодня я благодарил за открытие общественного центра досуга в сквере имени Говарда Реда Стивенса. Еще я отметил, что признателен матерям-одиночкам, ведь если бы не они, этого центра попросту не было бы. Я благодарил помогавших нам жителей района». Благодарила Джеффри Откинса, который, ни слова не говоря об оплате, согласился стать моим адвокатом, когда я не мог найти мистера Гамильтона. Я написал, что благодарен моему другу Дэвиду Ризу за то, что он помог мне с улыбкой смотреть на этот трудный судебный процесс. А вот мое спасибо, мисс Гастингс, она всегда поддерживала меня. Я также сказал спасибо ученикам школы для слепых и старикам из дома престарелых, многому меня научившим. И, конечно, я счастлив, что мистер Гамильтон стал моим адвокатом и другом. Не могу не выразить свою благодарность Алексею за ее любовь, и Эмили.